Глава 2. Время близилось к девяти вечера, когда Наполеонов позвонил на стационарный телефон Мирославы. Перед этим он безрезультатно минут двадцать звонил на сотовый. Трубку взяли быстро, и приятный мужской голос проговорил. «Детективное агентство Мирослава слушает». «Привет, это ты, Морис?» — спросил Шура. Да, у телефона Марис Миндаугас. — Ладно, брось, ради бога, свои официальность. Это Шура. Где Мирослава? Она в саду. А ее сотовый я битый час звонил, хоть бы кто отозвался. Наверное, где-то на втором этаже, потому что звонка не было слышно. Понятно, вздохнул Шура. Мне позвать ее? спросил Марис. Нет, будь другом, скажи ей, что я минут через сорок подъеду. «Хорошо». «Эй, подожди, не клади трубку», — поспешно проговорил Наполеонов. «Да, я слушаю». Марис, вы уже поужинали?» «Да», — несколько растерянно проговорил Миндаугас. «И все съели?» «Ну, у вас хоть что-то есть в холодильнике? Я умираю с голоду», — жалобно вздохнул Шура. «Ах, это...» — Пришел в себя Морис... «Не волнуйся, приезжай, мы накормим тебя». «Спасибо, добрая душа!» — облегченно выдохнул Шура и положил трубку. Аминдаугас еще несколько секунд слушал короткие гудки, потом растерянно посмотрел на трубку и только после этого осторожно положил ее на место. Мирославу он нашел возле пруда. Она пересаживала какое-то растение. «Шура звонил», — сказал Марис. «Ого!» «Он скоро приедет!» «Угу!» «Я пойду приготовлю мясо и нарежу салат!» «Угу!» Только тут он заметил, что в зубах Мирослава держит какую-то тонкую веревочку. Морис подошел и взял ее. «Спасибо!» — проговорила она. «А то у меня руки грязные!» «Пожалуйста!» — он невольно улыбнулся и быстрым шагом направился к дому. Засунув в духовку куски мяса, пересыпанные пряностями, Миндалгас быстро нарезал салат, достал из шкафа печенье и заварил чай. Раздался звонок, и он увидел, как Мирослава открыла ворота. Белая лада Калина въехала во двор, и из нее выбрался Наполеон. «Боже, какие ароматы!» — закричал он через несколько минут, ворвавшись в кухню, и был тотчас отправлен Волгиной в ванную. «Жестокосердное!» — жестокосердные, театрально воскликнул Шура, подняв руки к потолку, но спорить с подругой детства не стал и удалился смывать с себя пыль и грязь трудового дня. Так что за стол они уселись не ранее, чем еще через полчаса. К этому времени и мясо было готово. «Боже, как вкусно!» — восклицал Шура, с аппетитом поглощая поздний ужин. «Просто ум можно отъесть!» «Ум-то лучше оставь!» усмехнулась Мирослава, прихлебывая из фарфоровой чашки с изображением чайной розы мятный чай. «Без ума ты нам без надобности». Шура вздохнул и скосил глаза на подругу детства. «Хоть бы пожалела меня!» «С чего бы это?» — улыбнулась Мирослава. «Так работа у меня собачья. Замучился, замотался». «Ты сам, Шура, свою работу выбирал», — поддразнил его Мирослава. Сам, согласился он. И работу ты свою любишь, продолжала гнуть свою линию подруга детства. Люблю, кивнул Наполеонов. Только сам не знаю, за что. Ты же сказал, что работа собачья значит, в тебе живет пес, которому всегда хочется идти по следу. Какой еще пес? поморщился Шура. «Ну, какой именно породы сказать, затрудняюсь», — улыбнулась она. «Издеваешься?» — спросил он, уставив на нее свои желтовато-коричневые, как у лиса, глаза. «Ни в коем разе!» — она подняла в знак протеста обе руки. «А сама-то ты кто?» — пошел в атаку следователь. «Я тигра, сам же говорил». Мирославу и впрямь друзья дразнили в детстве тигры, впрочем, ее и сейчас так называли, время от времени. «Что-то я не встречал среди соскорей тигров», — пробормотал Наполеонов, прищурившись. «Как говорил Шекспир устами Гамлета, есть многое на свете, друг Граццо, что и не снилось нашим мудрецам». «Ну-ну, с Шекспиром спорить не стану». Вздохнул Шура и засунул в рот одновременно два печенья. Запил их чаем, проговорил задумчиво. «Может, ты права насчет охотничьего азарта? Не зря же когда-то полицейских называли легавыми». Мирослава дотронулась до его руки и осторожно ее погладила. «Ну вот мы и достигли с тобой согласия. А теперь рассказывай, на то мы уже преисполнились с нетерпением». По Марису этого незаметно. Так он у нас выдержанный. — Ладно, — сказал Шура, — у меня новое дело. На собственной свадьбе в ресторане убита очень красивая девушка. И никаких концов. — Совсем? — Можно сказать и так. — Но у тебя есть версии. Хочу познакомиться поближе с ее бывшими парнями. «Она плохо с ними рассталась?» Наполеонов пожал плечами. «Сложно утверждать это, как, впрочем, и обратное». «А нельзя подробнее?» «Почему нельзя? Можно». «С первым парнем она разорвала отношения, когда они уже дошли до ЗАГС. «Причина?» «Я так понял, что он был нудный». «В чем это проявлялось?» Он любил во всем порядок, чтобы все было правильно, и мысли, и поступки, и вещи. «Типа Пуаро?» — невольно улыбнулась Мирослав. «Может, и его типа», — вздохнул Шура. «Пуаро не был женат», — вставил молчавший до этого Марис. Наполеонов бросил на него ироничный взгляд. «Вот и этого парня бросила невест. «А как он это воспринял?» Поначалу, ясное дело, возмутился, даже попытался образумить строптивую невесту, но, как говорят те, кто знал об их отношениях, быстро успокоился, решив, что девушка и впрямь не подходит ему. Типа, если к другому уходит невеста, то неизвестно, кому повезло. Резонно. Интересно было бы узнать, что случилось с ним дальше. Как раз этим я и собираюсь заняться в ближайшее время. а второй претендент на руку убитый. Второй, по словам свидетелей, оказался разгильдяем. «Поясни, пожалуйста». «Мне бы самому кто пояснил», — пробурчал Шура. «И все-таки, по какой причине они расстались?» «Как я понял, он летал с места на место, работы постоянной не имел. Подозреваю, что в голове его гулял ветер, и белки по ветвям прыгали». «Не бери в голову!» — усмехнулась Мирослава. Увидела озадаченное выражение лица Мариса. «Это просто наполеоновская метафора». «В переносном смысле?» — успокоенно спросил Марис. Волгина кивнула. «А убитая была девушкой целеустремленной, строила карьеру и, я уверен, хотела этого же и от своего парня». «У того, с кем у нее была свадьба, с карьерой, все нормально?» «И даже более того», — усмехнулся следователь. Мирослава не стала допытываться о месте работы жениха, вместо этого она спросила. «Значит, она дала парню отставку?» «Дала», — кивнул Наполеонов. «Но он не принял ее. Стал преследовать погибшую? Он угрожал ей, что покончит с собой. А она...» Сначала успокаивала его, убеждала, потом просто исчезла. Он не знал ее телефона? Телефон она поменяла. А место жительства? Тоже. Она снимала квартиру и просто переехала. А место работы? Место работы девушка ему не сказала. Так, задумалась Мирослава. Возможно, он с самого начала показался ей приставучим. Может быть и так, но, скорее всего, она... просто была скрытным человеком. «Или работа значила для нее так много, что она в каком-то смысле оберегала ее», — сказал Морис. Шура улыбнулся, а Мирослава проговорила задумчиво. «В этом что-то есть». За окном уже стало совсем темно. Было слышно, как ветер перебирает еще не полностью развернувшиеся листья деревьев. Время от времени с пруда доносились голоса самых нетерпеливых лягушек, но было ясно, что совсем скоро запоют свою брачную песню все обитающие там самцы. «Шура, может, ты споешь?» — неожиданно спросила Мирослава. «Мне сейчас только петь!» — хлопнул себя руками по бедрам Наполеонов. Но Мирослава, не слушая его возражений, уже поспешила в комнату, которая называлась Шуриной, сняла со стены гитару и быстро вернулась назад. «Мальчики», — проговорила девушка, протягивая Наполеонову гитару. «Может, выйдем на террасу? Там сейчас довольно тепло». «С ней спорить бесполезно», — пробурчал Наполеонов и добавил, обращаясь к Марису. «Запомни это на будущее, викинг». Миндаугас подозревал, что с Шурой спорить тоже бесполезно, поэтому не стал снова объяснять ему, что литовцы не викинги. Вслед за ними на крыльцо вышел дом любимый кот Мирославы Волгиной. Когда лучи не падали на шерсть кота, он казался черным. Но стоило только свету дотронуться до пушистой шубки, как она приобретала золотисто-коричневый оттенок, точно ее облили шоколадом. Марис принес с кухни минеральную воду, вазу с яблоками, овальную тарелку с привозной черешней и чашки с мятным чаем. Все расположились в кружевных креслах из ротанга, кот в том числе. Шура коснулся пальцами струн, нежно пробежав по ним умелыми пальцами, и сказал: "Я тут сочинил песню про нашу полицию. Спеть? Конечно." Одновременно ответили Мирослава и Марис, а Дон, разрешающе взмахнул своим лохматым хвостом. Пальцы Шуры еще раз пробежали по струнам, подбирая мотив, и приятный баритон зазвучал на открытой террасе. «Мы взвалили тяжкий груз на плечи, как блинные богатыри, и служить стараемся мы честно, чтобы кто-то там не говорил». К пульсу дней, прислушиваясь чутко, Бережем порядок и покой, И придем в любое время суток Мы на помощь, заслонив собой. Если надо, от ножа и пули И от бед, нахлынувших, спасем, И утешим, если обманули, Службу людям мы и Родине несем. Чтобы стало жить в России легче, На посту всегда мы, посмотри, «Никогда мы не опустим плечи, потому что мы богатыри. И иным в полиции нет места. Мы элита, мы лицо страны. И служить стараемся мы честно, чувству долга и себе верны». «Шура, это же просто гимн российской полиции!» — воскликнула Мирослава. «Это гимн моего сердца!» — тихо ответил следователь. Отделив, в тот вечер больше не сказали ни слова, а утром Шура уехал еще до того, как Мирослава спустилась к завтраку. Нельзя сказать, что Наполеонов надеялся на то, что Мирослава заинтересуется делом убитой невесты и станет безвозмездно ему помогать. Все-таки она частный детектив и работает за гонорар. Но уже не раз случалось одно из двух. Либо Шура, рассказывая подруге обстоятельства дела, сам неожиданно находил в клубке ниточку, до этого невидимую, хватался за нее и распутывал весь клубок, либо подруга подкидывала идею, которая, несмотря на ее на первый взгляд явную абсурдность, помогала установить истину. Не зря же говорят, одна голова хорошо, а две лучше, тем более если обе головы наделены способностью решать криминальные загадки, пусть и разными способами. С утра пораньше оперативник Ренат Ахметов подъехал к дому, где проживал бывший жених Аллы Палетовой Михаил Павлович Круглов. В уютном дворике о чем-то тихо шептались пермидальные тополя. Утренняя прохлада не мешала парочке воробьев, весело чирикая купаться в луже, оставленной шлангом дворника после полива газона. Заметив краем глаза на газоне ярко пестреющие красным и желтым тюльпаны, Ренат подумал о том, что надо бы не забыть купить вечером букет гузели. Его молодая жена, преподающая студентам романы, германские языки и литературу, была женщиной собранной, деловой, что не мешало ей оставаться романтичной и обожающей все красивое, особенно цветы и детей. Отбросив сладкие воспоминания, Ренат выбрался из салона автомобиля и нажал на домофоне кнопку первой квартиры. «Кто там?» — довольно быстро отозвался скрипучий старческий голос. «Почта!» — не моргнув глазом, ответил Ренат. «Пенсия, милок!» — обрадовался голос. «Нет газеты!» «А пенсия?» — огорчилась неведомая старушка. «Пенсия позже, ведь рано еще бабушка!» «Ну да, ну да!» — ответили ему, и дверь подъезда открылась. «Спасибо!» — поблагодарил Ренат — и быстро поднялся по лестнице на нужный ему этаж. Он нажал на кнопку звонка, а когда никто не поспешил отозваться, придавил ее сильнее и поддержал с полминуты. И тут дверь распахнулась, стоящий на пороге мужчина в халате с восточным орнаментом сердито спросил «Вы чего трезвоните с позаранку?» «Какой же это с позаранок?» — улыбнулся Ренат. — Время полвосьмого, люди добрые уже на работу уходят в это время. — Они добрые, еще спят, — парировал мужчина и добавил. — Мы ничего не покупаем. — А мы ничего и не продаем. Ренат развернул перед глазами хозяина квартиры свое удостоверение. — Полиция? — искренне удивился тот. — Но мы не вызывали, — проговорил он растерянно. «Да без вызова я», — согласился Ахмед. «Михаил Павлович Круглов?» Мужчина кивнул. «Где мы можем поговорить?» — спросил оперативник. «О чем?» — по-прежнему, стоя на пороге, вопросом на вопрос ответил Круглов. «О вашей невесте Али Станиславовне Полетовой». «Вы с ума сошли?» — неожиданно яростно напустился на него Круглов. «Какая она мне невеста?» «Насколько я понимаю, бывшая?» «Вот именно, бывшая!» — затопал ногами хозяин квартиры. «Не топочите так, гражданин, вы же не слон. Чего вы, собственно, так разнервничались?» «Меня уже два года не интересует моя бывшая невеста, и я знать о ней ничего не хочу!» Круглов попытался захлопнуть дверь. «Так понятно», — сказал Ренат, неожиданно для собеседника запихнув его в прихожую. «Видно, сильно девушка вам насолила, но поговорить все-таки придется». «Я буду жаловаться». «Все непременно». «В прокуратуру». «Лучше сразу в приемную президент». «Издеваетесь?» «Нет, даю полезный совет». «Алла Полетова убита». «Что?» — споткнулся на ровном месте Круглов. «Как это убито?» «Очень просто». «Кто? Кто ее убил?» «Ищем». «Вы подозреваете меня?» Все тем же недоуменным голосом проговорил он. «Я этого не говорил». «Но мы беседуем со всеми, кто знал Аллу». «Я же объяснил вам, что не виделся с ней два года». «Тем не менее, нам придется поговорить». «Хорошо, идемте на кухню». Смирился Круглов и неожиданно повысил голос. «И не шумите! Вы разбудите мою жену!» «Шумите, вроде бы вы», — заметил оперативник и тотчас спросил. «Вы женаты?» «Да, мы с женой ждем ребенка». «Поздравляю, когда вы поженились?» «Вчера был год со дня нашей свадьбы», — гордо произнес Круглов. «И вы были вдвоем с женой?» — осторожно спросил оперативник, усаживаясь на уютный угловой диван на кухне с окнами во двор. «Почему — Почему вдвоем? пожал плечами Круглов. — К нам приходили родственники. Сначала мы посидели дома, потом поехали к теще на дачу. Это совсем рядом. — А когда вернулись домой? — Вчера, около двенадцати ночи. Кто может это подтвердить? — Теща, тесть и мы с женой. За рулем был брат тещи. он трезвенник, вот и развозил родственников. «Вы можете дать мне телефон своей тещи? «Могу. Но зачем? Вы не верите мне?» «Конечно, верю, но протокол требует точности». «Записывайте». Круглов без особого энтузиазма продиктовал номер сотового тещи «Полина Игоревна Крушинина». «Номера телефона брата тещи вы, конечно, не знаете». «Почему же не знаю?» «Так». Пишите, махнул рукой Круглов и продиктовал цифры. Сергей Фигоревич Котов. Замечательно, сказала Ренат. Чего ж тут замечательного? Кисло спросил Круглов. Что у вас есть алиби? Жалк Аллу, неожиданно вздохнул он. Вы любили ее? Круглов кивнул. На кухне воцарилось молчание, а потом, бывший жених, проговорил Я сначала очень переживал, что Алла бросила меня, но потом понял, что она поступила правильно. Почему? Мы совершенно не подходили друг к другу. Из нашего брака не вышло бы ничего хорошего. Я успокоился и вскоре встретил Тамару. И вы подходите друг к другу? Еще бы, улыбнулся Круглов. «Мы с Томой два спага пара в хорошем смысле. Тома не такая яркая, как Алла, но она, именно она моя вторая половинка, и я благодарен судьбе за то, что она нас соединила». «Я, пожалуй, пойду», — сказал Ренат, поднимаясь с дивана. «Желаю вам сохранить свое счастье». «Мы постараемся», — снова задумчиво улыбнулся Круглов.